Глава четвертая Пять секунд мнимого бессмертия За это время я успел мимолетно проанализировать ситуацию и прийти крайне неутешительным выводом предполагать, что установкой аномалии я уничтожил всех сильных бойцов Авалона, которые хотели меня убить. Это просто глупо. Хорошо еще, что поспособствовал устранению шпионов императора, которые на аре не могли бы доставить большие неприятности. внёс, так скажем, небольшую лепту в общую победу. Кира почему-то говорит, что мы выстоям. Разница в опыте с врагом у нас, конечно, колоссальная, но все же ей стоит доверять. Слишком уж уверенно девушка заявляет, что в последней битве наше войско одержит верх. Что-то она явно знает. Нечто такое, о чем я пока что и не догадываюсь. Фу чёрт! Когда я нахожусь в опасности, начинаю думать об абстрактных вещах. Мое сознание будто разбивается на два потока. Первое просчитывает варианты действий, а второе размышляет о чем-то отвлеченном. Сейчас требуется сосредоточиться на другом. За мной пришли. Не сказал бы, что это профи, иначе они сперва подорвали бы дом. Они устраивали гранатометное представление, но игроки там далеко не самые слабые. Почти все, кого я успел рассмотреть, были от двадцать восьмого уровня. А если прибавить их экипировку, арсенал артефактов и зелий, А также численное превосходство, то меня может ждать очень неприятный сюрприз. Такого противника не стоит недооценивать. Пошевелиться я пока что не могу, однако мнимое бессмертие не блокировало функционал интерфейса, чем тут же и воспользовался, развернул карту и заметил множество зеленых точек, находящихся в радиусе моего умения по обнаружению жизни. На дворе стоял вечер, до прихода чудовищ оставалось чуть меньше часа. Но со дружества продолжало грузить необходимые поселению товары, а ведь еще три дня назад к этому времени уже почти никого не было. Осмелили? Мой артефакт фиксации в данный момент находился прямо на проезжей части, чуть ли не в самом центре Зазеркалья. Минерал завис в воздухе и показывал всем, что я должен возродиться на этом месте. Почему именно я? Так другие заблудшие не могут устанавливать точку привязки. Кто-то позаботился и прямо в асфальт вбил штыри и навесил оградительную ленту, чтобы случайная машина не протаранила кристалл. Странно. Я ведь точно помню, что нигде не закреплялся. Как только обрел подвижность, сразу же активировал хаотическое отражение урона. Навалилась тяжесть, придавившая меня к земле. «Вот дьявол! Везет как утопленнику! С каждым разом все хуже и хуже! Когда я, наконец, при использовании этого навыка буду испытывать легкость!» Ожидал, что с крыши или из окон кто-нибудь откроет по мне огонь. Но пока что все было тихо. Никто не стрелял, не швырял зельями и предметами, не использовал заклинаний. Я чувствовал, что в домах есть люди, но карта не показывала трехмерную проекцию, так что этаж определить не получилось. Я мог бы запустить сферу, которая просочилась бы через бетонные перекрытия, но оставалось непонятным, враги это или случайные люди, которые обшаривают квартиры на предмет ценностей. Атаковать всех подряд не имело смысла. Игроков слишком много, и среди них могли оказаться невиновные. Моя репутация и без того в глубоком минусе. Но это не значит, что я какой-то психопат. Всего лишь стечение обстоятельств. Кейра говорила, чтобы я сматывался отсюда. Причем повторила это несколько раз, что для нее не свойственно. И я бы давно уже телепортировался, но оставался нерешенным вопрос с Акеллой. Хотел как минимум дать ему совет по поводу мобов, из которых выпадают артефакты открытия пути. Всю информацию сообщать, естественно, нельзя, но я могу хотя бы направить его в верную сторону. А дальше пусть сам разбирается. Какой-то шанс на спасение у него будет. Я поморщился. Свой главный козырь израсходовал впустую. На меня никто так и не напал. Случайность или расчет? Надеюсь, что первое. И кипировал доспех, использовал повязку и активировал арканом. Поднялся и сделал небольшой шаг. Из земли, как раз в той зоне, где находилась ограничительная лента, в небо взметнулся ярчайший луч. Перцепция справилась со световым воздействием. Следом интерфейс зарябило повещением о попадании под действие артефакта ослабления. Перед глазами все поплыло, ноги стали ватными. Грудные мышцы оказались будто неспособны расправиться, из-за чего у меня не получалось сделать даже обычный вдох. Ощутил, что падаю. В последний миг подумал, что авалонцы установили ловушку, которая может лишить меня сознания. В бессознательном состоянии они смогут доставить меня к сундуку, а этот ящик для меня смертелен. Одно касание досчитывающей панели и обнуление гарантированное. уже не совсем соображая, что делает, убрал броню в инвентарь и выпустил сперва морозный, затем огненный, а после и электрический шар. магические субстанции на этот раз сосредоточил в одном месте на себе. класс стихийного универсала на данный момент блокировал семьдесят процентов воздействия элементализма, но заклинания ранга адапта не обратили никакого внимания на сопротивление. смерть наступила мгновенно. В очередной раз мысленно вымотировался, когда понял, что не телепортировался в другую точку аномалии, а возродился на той же улице возле Артфикса. Пространство вокруг фонтанировало с густками пламени, холода и молний. Снова развернул карту и заметил, что из окон верхних этажей выпрыгивают бойцы в футуристических доспехах. Клоуны, блин! От меня отделилась морозная сфера, с густо концентрированного холода ударился о ближайшее тело и прошила валонцы насквозь. Тут же мигнуло оповещение о поднятии репутации и приобретении двадцати тысяч опыта, а я, не теряя времени, перенаправил небольшой шарик в следующего охотника. Параллельно выпустил площадное заклинание в показавшихся из-за угла людей. Сейчас я находился в опасной для себя зоне. Вокруг бушевала призванная мной стихия, поглощавшая все, до чего могла добраться. Ловушка, видимо, тоже оказалась разрушена. Я знал, что Артфикс завис в метре надо мной. Однако опасался, что раз пульсирующий минерал находится не в зоне прямой видимости, то его не получится открепить. Мысленно потянулся к кристаллу, не забывая при этом атаковать людей. Всплыло уведомление об откреплении. Тут же подтвердил выбор. Отлично. Теперь хотя бы, если сейчас не справлюсь, окажусь в рандомном месте и можно будет считать, что спасен. Маловероятно, чтобы ойцы контролируют территорию в девятнадцати квадратных километров. До охотников, которых послал добрый дедушка Кирры, этим мразям пока что далеко. Понял, что сейчас на пятнадцать секунд утрачу власть над своим разумом. Если экипировающий защищающий от псионики шлем, то он тут же разрушится под действием моего колдовства, мерцающего на земле разноцветными всполохами. Придется на некоторое время проникнуться ощущением всемогущества. Активировал стихией. Как и в прошлые разы, меня поглотило чувство безграничной мощи. Я взмыл на несколько метров и огляделся. На грани сознания проскочила мысль, что существо, облаченное в металлическую одежду, враги, жаждущие моей смерти. Настало время расквитаться с этими глупыми букашками, и они еще смеют направлять на меня бессмысленное оружие, из которого выбивается смертельный для органики луч. Такое не прощается. Морозный вихрь, оставив на земле ледяную проплешину, слизал группу людей. Следом отправился и вихрящийся огонь, ударивший прямо в стену. Раз в здании находится противник, то пусть испытывает на своей шкуре действия пожара. Хотя нет, я действую неправильно. Можно провернуть все намного эффективнее. Для чего убивать их, если можно сделать так, чтобы к приходу чудовищ порядка и хаоса они остались за зеркалья? Подлетел к четверке уцелевших бойцов. Они швырнули в меня артефакты, блокирующие защитные умения атакующих классов. Идиоты! Точечными воздействиями оставил прорехи в их ранее цельных доспехах, которые служили диэлектриком, а потом направил потоки молний в полученные зазоры. Тела конвульсивно дернулись и рухнули на землю. В ближайшие четыре часа они не очнутся, так что их будет ждать сюрприз в виде потери нескольких жизней, очков характеристик и знаков силы. В следующее мгновение отметил, что явные противники кончились. Дело сделано. Я помчался вверх. Туда, где виднелись бескрайние облака. Ориентиром мне служила выглянувшая из-за небольшой тучи луна. Хотелось слиться со всем миром, оставив прошлое внизу и никогда больше к нему не возвращаться. В себя я пришел, когда поднялся на добрую сотню метров. Подо мной простирался город. Вдалеке, за пределами аномалии. Просматривались огни фонарей. Повернул голову и увидел, что Содружество располагается по всем сторонам от аномалии. Что-то я забываю, что вотчина Аркадия и Василька — это не пара десятков домишек, а сотни тысяч человек, объединенные одним командованием. И я видел лишь малую часть всей территории. Одних только тренировочных полигонов минимум семнадцать штук. Мимо меня пронесся сгусток сиреневой плазмы. Боец, обладающий дальнобойными атаками, промазал. Непонятно, что это за школа, но под нее попадать мне точно не хотелось. Все-таки не всех я устранил, хотя нечему удивляться. В тот момент я находился под влиянием псионики, так что не особо отдавал отчет своим действиям. Пожалуй, стоит скрыться от чужих глаз. Снова активировал арканум. В пяти метрах над крышей воспользовался стихийной свободой. Остатков маны хватило, чтобы остановить падение. Ощутил перегруз, но не столь сильный, как когда-то в элементальном расколе. Все же четырнадцать единиц мощи сказываются. Перекатом ушел в бок, чтобы снизить инерцию. Оказался у самого обрыва и заглянул вниз. Перцепция позволила различить контрабандцев, которые уже обежали к зданию. Секунд десять, пока первые ласточки окажутся у подъезда, у меня еще есть. видимо заметили вспышку или отслеживают меня каким-то иным образом проверил другие дома но понял что до них допрыгнуть не получится я не нао из матрицы а жаль вот ведь приставучие твари они точно не из спецуры топорно работают или привыкли слишком полагаться на свой чудодоспех если так то это непростительная ошибка спрятаться или уйти не получится раз так придется принять бой Мое местоположение обнаружили, можно сильно не таиться. Безманы, конечно, много не наваюю, но ведь есть и другие способы избавиться от нежелательных гостей. В ячейках быстрого доступа помещалось пять зелий различных типов, но никто не запрещает носить другие фиалы вне инвентаря. Те, которые лежат в пространственном кармане, мне еще могут пригодиться в коридорах зданий. Но на всякий случай сразу же выпила безболевущее и зелье регенерации, развернула аукцион. И скупил несколько дорогущих склянок. Обто было не жалко. Из шкатулки и без того пропадало пятнадцать процентов при каждой смерти, да еще и вложенные в ограничитель слетело. Похватал материализовавшиеся колбы и побросал их вниз. Немного не успел, несколько волнцев проникли внутрь. Не исключено, что и с других сторон, которые я сейчас не контролируют, тоже прибыло подкрепление. Когда до меня донеслось противное шипение от разъедающей склянки за полтора миллиона. В интерфейсе мелькнуло сообщение о двух уничтоженных игроках. Но хоть немного потери опыта восстановил. Хаотический гриндер и улыбка Фортуны почти все компенсировали. Последний раз глянул на улицу. Заметил, что в радиусе десятков метров виднеется коричневатая взвесь, постепенно поглощающая фундамент. О, неплохое зельце. Пожалуй, стоит своих затрат. Неожиданно меня отбросило на пару метров. Сперва не понял, что произошло. Потом заметил в керасе паладина на уровне груди предмет причудливой формы со множеством длинных иголок, смазанных непонятным веществом. Воплотил хаотическое лезвие и рассек артефакт. Присел, заслонившись от возможного взрыва, но его не последовало. Увидел, как часть предмета взмывает в воздух и направляется к своему владельцу. Какой-нибудь психокинетик балуется, возможно, и попал в меня, видимо, случайно. Я ринулся к проходу, ведущему в подъезд. Круговым взмахом руки сделал проем в решетчатой двери, спрыгнул и оказался на лестничном пролете. Материализовал огненные склянки и швырнул их между перил. Далеко они не улетели, ударившись об поверхность, но на пару секунд должны остановить преследователей. Плохо, что я не успел нормально поговорить с Грубером. Он хоть и тот еще слова булут, но дело свое знал. Мне бы не помешали некоторые предложенные им артефакты. Но сейчас разбираться нет времени. Увидел нечто светящееся, уверенно двигающееся сквозь лестницу. Сразу же признал стихией. Неужели Альберт пожаловал? Он ведь тоже был в том расколе и получил эту способность. А раз направляется целенаправленно, то можно предположить, что заблаговременно использовал защиту от псевдоники. И как назло против этого навыка я ничего не могу противопоставить. Но когда его действие кончится, можно будет поговорить. Я прошелся лезвием по замку и ударом ноги вышел ближайшую дверь. Сам затаился в противоположном углу, надеясь, что Арканом не подкачает. Расчет был на то, что кто-нибудь поведется на такую нехитрую ловушку и подставит спину. Стихийная субстанция проникла через огненную завесу, остановилась на моем этаже и замерла, будто к чему-то прислушиваясь, а затем развернулась прямо ко мне. Зараза! Все-таки меня чувствуют. С последней смерти ушел и откат хаотического отражения. Пришлось использовать свой главный козырь. На этот раз тяжесть хоть и ощущалась, но не придавливалась к земле. Я хотя бы мог стоять на ногах и немного шевелиться. Кое-как поднял руку и выдвинул клинок на максимальное расстояние. Острее о прошло через грудь нематериального человека, но не нанесло видимых повреждений. Магическая субстанция отлетела на пару метров, а в меня попыталась удариться видимая ранее половина предмета со множеством иголок. «Физический урон отражен. Модификатор — Х0,7. Урон парализующим ядом отражен. Х1,2. Внимание! В текущий момент на носителе не распространяется воздействие». «А ведь я оказался прав. Действительно, хотели меня обездвижить, но не дождутся». Достал из инвентаря очередную взрывающуюся склянку и зажал ее в руке. Как только действие способности спадет, подорву себя, воскресну, а потом сразу же рвану в данж. Пробуду там до следующей перезагрузки, а если Акела и завтра не появится, то буду уходить из стульской аномалии. Засиделся я что-то здесь. Пора и честь знать. На стихиале отражение никак не подействовало, но было очевидно, что какие-то оповещения человек получил, так как перестал меня атаковать. Через пару секунд он вернулся в привычный облик. «Вот так встреча!» — удивившись, выдавил я. «Игроком оказался мой знакомый, но не Альберт, а новый командар Мавалона с собственной персоной. Точно, у него же школа психокинетики. Странно, что столь большая по нынешним временам шишка самолично решила поучаствовать в моем устранении. Засиделся и решил размять кости?» «Андрей, просто ответь, зачем!» спросил Дмитрий Хрищев неожиданно спокойным тоном. У меня тот же вопрос. Я какое-как улыбнулся, потом понял, что мне безразлично, что он скажет. Да, когда-то давно командарм отнесся ко мне по-человечески, да в возможность поесть и поспать. Но не стоит забывать, какое объединение он возглавляет. К тому же пришел он сюда явно не поговорить, а сейчас просто тянет время, потому что понимает, что до меня так просто не добраться. Андрей, тебе надо. Договорить Хрящев не успел. Способность отсчитала последнюю секунду. Я уже слышал топот приближающихся ног. Даваться им в руки ни в коем случае нельзя. Парадоксально звучит, но чтобы выжить, нужно умереть. Спрятал доспех. На мгновение почувствовал, что передо мной истинный враг. Сдавил склянку и резким выпадом рассек Дмитрия Хрящева от плеча до бедра. Взрыва от зелий я уже не слышал, так как читал очередное сообщение о своей смерти.